Артем сжал губы и уставился в пол. Повисло неловкое молчание. Ему показалось, что сейчас они смотрят на него напряжённые и подозрительные, пытаясь разгадать его намерение. — шпион, предатель, почему скрытничит? Но «Ну, не хочешь не говори, примирительно сказал дядя Федор. — В полис. Не выдержал Артем. Не мог он рисковать из дурацкой конспирации доверием и расположением таких людей то дело какой есть, осведомился бородатый с невинным видом, Артем молча кивнул. Срочное! — Срочное, продолжал уведовать тот. Артем кивнул еще раз. Ну, смотри, парень, мы держать тебя не станем. Не хочешь про свое дело сказать ничего, черт с тобой. Но не можем же мы тебя посреди туннеля бросить? Не можем ведь, ребята, обернулся он к остальным. Банзаре решительно помотал головой. Максимка тут же убрал руки с ствола и тоже подтвердил, что никак не можем. И тут вступил товарищ Русаков. Готовы ли вы, товарищ Артем, перед лицом бойцов нашей бригады, спаршить вам жизнь поклясться, что не планируете своим заданием нанести ущерб делу революции? сурово спросила. — Клянусь С готовностью ответил Артем, Артём: "Делоу он никакого вреда подчинять не собирался. Были дела и поважнее". Товарищ Русаков долго и внимательно всматривался ему в глаза, это свой не свердил. "Товарищи бойцы, лично я верю товарищу Артему. Прошу голосовать за то, чтобы помочь ему добраться до полиса". Дядя Федор первым поднял руку, и Артем подумал, что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 В этом месте нырял вниз, так что видимость была очень плохая, но собака продолжала надрываться. И Артём передал общее общие тревожное ощущение. Дайте мне тоже автомат, попросил он шепотом. Недалеко вспыхнул и погас довольно мощный фонарь, потом послышался чей-то лающий голос, отдающий короткие команды. Застучали по шпалам тяжёлые сапоги, кто-то пригушно чиртыхнулся, и снова все затихло. Корот супа Тонкий комиссар зажал было пасть рукой, высвободился и снова зашелся в лай. Не заводится, сдавленно пробормотал Банзай. Надо толкать. Артем первым слез с резины, за ним сскочил бородатый, потом Максим, они тяжело упираясь ребрами подошв в скользкие шпалы, сдвинули махину с места. Она разгонялась слишком медленно. И когда пробудившись, наконец двигатель начал издавать похожие на кашель звуки, сапоги гремели совсем уже рядом. Огонь скомандовали из темноты, и узкое пространство туннеля наполнилось звуком, рычатало сразу не меньше, чем из четырех стволов, пули беспорядочно били вокруг, рикошетили, высекая искры со звоном, ударяясь от трубы. Артем подумал, что отсюда им уже не выбраться.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 Сам он ничего особенного в этой станции не нашел, разве что очень скупое освещение, хотя народу там было достаточно. Но До Бонзай шепнул ему, что станция эта очень нехорошая, и жители на ней тоже странные, и в последний раз, когда не пытались здесь остановиться, потом очень пожалели об этом и еле унесли ноги. Извини, товарищ, не получится теперь тебе помочь, впервые переходя на ты, обратился к нему товарищ Русаков.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 Все шло наперекосяк. Сейчас он удалялся от центра, от заветной цели своего похода, и с каждой секунды эта цель теряла очертания, погружаясь в мрак туннелей, отделявших её от Артема, и вместе с тем утрачивала свою реальность, снова превращаясь во что-то абстрактное и недостижимое. Но эта враждебность мира к нему и к его делу будила в нем ответную злобу который наливался теперь его мускулы упрямую злобу, зажигавшую его потухший взгляд упрямым огнем, подменявшую собой страх, и чувство опасности, и разум, и сил. "Нет", сказал он впервые твёрдо и спокойно. "Я должен идти. Тогда мы доедем до Повелецкой, а там расстанемся". Помолчав, принял его выбор комиссар. "Жаль, товарищ Артём. Нам нужны бойцы.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 И уничтожать тем самым такой важный транспортный клапан Ганзы не собиралась, но использовался он только ганзейскими тайными агентами. Если кто-то чужой пытался приблизиться к форпосту, его уничтожали еще на подступах, не давая даже объясниться. Через некоторое время за этой развилкой, показалась Павелецкая. Артем подумал, что правду говорил кто-то из его знакомых на ВДНХ когда то все метро из конца в конец, можно было пересечь за час, а ведь он тогда не поверил. Эх, будь у него такая дрезина! Да только не могла бы и дрезина. Мало где можно было проехать вот так просто с ветерком, может, к поганзе еще вот по этому участку. Нет, незачем было мечтать. В новом мире такого больше быть не могло. В нем каждый шаг давал ценой невероятных усилий и обжигающей боли.